Глава седьмая. Сенсационное приключение сэра Малкольма Гатри из Бремора стремительно ворвалось на полосы многих газет. Даже лондонская Daily Mail посвятила ему несколько строк в рубрике Безол. Однако, поскольку не все наши читатели знакомятся с прессой, издаваемой южнее Твида, а если и знакомятся, то с более серьезными, нежели Daily Mail изданиями мы решили напомнить суть события. 10 марта текущего года мистер Малкольм Гатри отправился на рыбалку на озеро Лох-Гласкарнух. И там мистер Гатри наткнулся на возникшую из тумана и пустоты Сик, юную девушку с уродливым шрамом на лице. «Сык» – ехавшую верхом на вороной кобыле. «Сык» – в сопровождении белого единорога. «Сык» – девушка задала онемевшему от изумления мистеру Гатри вопрос, на языке, который мистер Гатри любезно определил как, цитируем, «пожалуй, французский» или какой-то иной континентальный диалект».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 за 4 дня до окончания периода запрещающего рыболовства. Инвамиис Векли от 18.03.1906 года.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 «Появляются из небытия, как призраки, висят над гладью вод одного из озер, а может, одного и того же озера, связывающего, как застежка, времена и места, всякий раз разные, и все же всегда одни и те же?» «Не поняла?» «Призраки!» моя не смотрела на нее.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 И однажды видела на наяву. На поездку из Члухова в Мальборг при определенных условиях может, как известно, уйти даже и пять дней. А поскольку письма Члуховского камтура, командор, Винриху фон Книпроде, великому магистру ордена, должны были дойти до адресата не позже, чем в Троицын день, рыцарь Генрих фон Швельборн тянуть не стал а отправился на следующее утро после праздника Вознесения, чтобы иметь возможность ехать спокойно и не бояться опоздать. Медленно, но верно. Такое поведение рыцаря очень нравилось его эскорту из шестиконных стрелков под командой Хасо Планка, сына пекаря из Кёльна. Арбалетчики и Планк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 Странствие протекало спокойно. И кто знает, может, таковым и оставалось бы и до конца. Если бы не то, что ближе к полудню, рыцарь Генрих заметил неподалеку от тракта поблескивающий плес озера. А поскольку завтра была пятница и имело смысл заблаговременно запастись постной пищей, рыцарь приказал спуститься к воде и поискать какую-нибудь рыбацкую хибару. Озеро было большое,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 зачесанными так, чтобы они заслоняли щеку. Мираж, похоже, не касался ни земли, ни воды, а выглядел так, словно повис над стелющимся по глади вод туманом. Вороная лошадь заржала. «Упс!» — вполне отчетливо произнесла девушка с пепельными волосами. «Айло, кайя -э Тедед! Сквизь ми святая «Святая Урсула-покровительница!»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 Потом на толпу грязных и орущих лохмачей с палицами. Наконец на психа с черным крестом на плаще. Нет, нет, не те времена, не те места. Очень тебя прошу, конек, поднатужься как следует. Очень тебя прошу. И у Араквакс заржал, вскинул рогом и передал ей что-то, какую-то мысль. Цири поняла не до конца. Задумываться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 безнадежную пустоту. Пустоту, которая осталась от рассеявшейся легенды. По носу адептки бежала слеза. Немоэ, что-то случилось? Случилось. Она прижалась к нему, все еще глядя на озеро. Молчи.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 Странные сосуды. Они не крошились под подковами, не хрустели, но лопались. Отвратительно мягко, клейко, словно огромные рыбьи пузыри. Что-то захлюпало, замигало. Поднявшаяся вонь чуть не свалила Цири с седла. Кельпи дико ржала, топтала навал мусора, стараясь выбраться наверх, на дорогу. Цири, задыхаясь от вони, ухватилась за шею кобылы. «Удалось».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 Пожаров, прорезаемым полосами дымов. Единорог фыркнул. Цири хотела вытереть манжетой слезящиеся глаза, но тут же поняла, что весь рукав покрыт пылью. Пыль покрывала ее бедра, луку седла, гриву и шею кельпи. Вонь удушала. «Жуть — Жуть! — пробормотала она. — Отвратность! Мне кажется, вся я липну. Выберемся отсюда!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 Цири не знала. Они проехали по краю обрыва, а чайки и альбатросы совсем не пугались и неохотно уступали им дорогу. Более того, пытались клюнуть и ущипнуть кельпи и, и уараквакса. Цири сразу же поняла, что здесь никогда не видели ни человека, ни лошади, ни единорога. И уараквакс фыркал, тряс головой и рогом, явно беспокоился. Оказалось не напрасно.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 Цири легла ей на шею. Крики за спиной, мгновения назад громкие и опасно близкие, утихли, заглушенные гомоном испуганных птиц. Потом стали совсем тихими, далекими. Кельп мчалась так, что свистела в ушах. В далеких криках погони послышались нотки ярости. Всадники поняли, что им не справиться, что они никогда не догонят вороной кобылы, летящей без устали, легко, мягко и изящно, словно гепард. Цари не оглядывалась, но знала, что за ней гнались долго. До того момента, когда их собственные лошади начали хрипеть и храпеть, спотыкаться и почти до земли опускать ощеренные и покрытые пеной морды. Только тогда они сдались, лишь посылая ей вслед,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 как в закрученном чреве морской раковины. Мурашки по шее. Черное и мягкое ничто. Новое место. Другое время. Архипелаг. Мест.